Глава следующая. «Колесико». Свет. Яркий, нестерпимо белый. Он бьет по глазам. Заместитель командира первого взвода, старший сержант Машаков, зычным голосом орет. «Ротоподъем!» «Форма одежды, голый торс, построение у казармы через 45 секунд. Время пошло!» Сержанты идут между рядами кроватей, подгоняя продирающих глаза новобранцев. «Живее, воин! Встал! Бегом! Бегом!» В армии все делается бегом, а в десантных войсках тем более. Я в числе других проходящих курс молодого бойца парней Откидываю одеяло на спинку кровати, так положено Натягиваю штаны, наматываю портянки, сую ноги в короткие сапоги И приладив на голову берет, тороплюсь к выходу из спального помещения «Рота, за мной, бегом, марш!» — командует Машаков Мы срываемся с места и следом за сержантом бежим к воротам КПП От них до спортгородка ровно два с половиной километра. Это называется утренний кросс. Настоящий десантник должен быть физически сильным и выносливым. Спорить с этим утверждением глупо. Отлынивать от физухи себе дороже. Симулянты рискуют огрести пару нарядов вне очереди и до одури намахаться лопатами на хоздворе. В спортгородок прибегаем красный от мороза, от всех валит пар. 5 минут на зарядку, потом турники, змейка, кочки, пробежка по буму и еще два с половиной километра до части. Итак, каждое утро. Распорядок дня в карантине жесткий. Подъем, зарядка, водные процедуры, заправка постелей, построение, строим в столовую на завтрак, потом до обеда занятия. Обычно это изучение устава, оружие, строевая на плацу, физуха и политические занятия. После них построение, обед и снова занятия. В 18.00 развод, обязательный час физподготовки, далее ужин, уборка территории и жилого помещения, час личного времени, вечерняя поверка и отбой. Спит солдат с 10 вечера до 6 утра полноценные 8 часов. Бессонницы у солдата не бывает. Почему? Чтобы получить ответ на этот вопрос, следует еще раз взглянуть на распорядок дня. Все неприятности забылись. Громилы из БКД, беседа со следователем на Черном озере, увольнение, исключение из комсомола, драка в ресторане. Надя. Все это как будто случилось не со мной, а с кем-то другим. Мне в армии нравится Мне здесь хорошо Конечно, это еще не совсем армия Это 30-дневный карантин, заканчивающийся завтра Завтра присяга, а потом нас раскидают кого куда Кто-то поедет сразу в действующую часть Кто-то попадет в учебку, чтобы спустя несколько месяцев получить погоны младшего сержанта Текст присяги мы выучили наизусть Советская армия устроена таким образом, что если солдат должен что-то выучить или запомнить, то можно не сомневаться, и выучит, и запомнит, и причем так, что ночью его разбуди, отбарабанит без ошибок. На присягу приедут наши родители и родственники. Замполит, капитан Сухов, высокий, серьезный человек с костистым лицом, еще неделю назад говорил, что всем отправлены телеграммы с приглашениями. Я не то что вы соскучился по матери, но повидаться, конечно, хочется. Мало ли куда меня закинут после карантина. Десантные части дислоцированы по всему Союзу, от Прибалтики до Монголии. Одно дело доехать от Казани до Пскова, где я сейчас нахожусь, и совсем другое до какой-нибудь забайкальской кяхты. Вообще, армейская жизнь напоминает мне колесо. Резвое такое колесико, которое останавливается только на ночь. Утром оно срывается с места и начинает вертеться, вертеться. И ты вместе с другими парнями в тельняшках и беретах вертишься вместе с ним. За прошедшим месяц у меня не было ни одного провала. Я даже начал потихоньку забывать о древних монголах, о бьесугеи, тимуджине, ойлун и запахе степной полыни. С одной стороны, это хорошо, но я где-то глубоко в душе тоскую по своим видениям. Однако эта тоска – ничто в сравнении с сосущим, изматывающим, постоянным желанием увидеть, прикоснуться к фигурке коня. Здесь в армии мне стало окончательно ясно. Это называется зависимость. Мать рассказывала, что у них в институте был один человек, начальник отдела, Неплохой специалист, который в конечном счете сошел с ума и угодил в психиатрическую больницу на улице волкова. Оказывается, он еще в молодости придумал, как из капель для лечения насморка, содержащих эфедрин, делать настоящие наркотики. Постепенно они разрушили его личность. Похоже, конь действует на меня точно так же. Теперь я понимаю почему покойный дядя Коля предупреждал меня в письме ни в коем случае не открывать шкатулку. То, что письмо опоздало, — настоящий несчастный случай. Конь едва не сломал мне жизнь. Я не мог его выбросить, не мог отдать или продать. Но я мужчина, и я нашел в себе силы в самый последний момент ранним утром перед военкоматом «Оставить фигурку на своем письменном столе». «Теперь я свободен. Я свободен. Когда-нибудь потом, после дембеля, от которого меня отделяет еще 700 дней в сапогах, я найду книги, учебники, энциклопедии и выясню, что стало семьей отравленного Ясугей Богатура с его сыном. Но сейчас я должен забыть о них». Забыть, иначе желание вновь увидеть картины давно минувших дней победит, и я брошу все. Сбегу и счастье вернусь домой только для того, чтобы вновь сжать в ладони фигурку из серебристого металла. У нас в Роте подобралась неплохая компания. Рыжий Пашка Черкасов из Воронежа, смуглый здоровяк Артур Жигаулов из Кокчетава, интеллигентный Коля Смирнов — Он призывался из Пензы И разбитной курганец Серега Ухтомов Мы держимся вместе Вместе сидим в редкие свободные минуты В курилке Вообще Курева в карантине запрещено Приказом командира учебного батальона Майора Грачева а Вместо него нам в столовой Каждый день выдают по горсти изюма И кураги Разговоры в курилке Вертятся в основном вокруг трех основных тем Первое кого куда пошлют, где лучше служить. Важный момент. В частях нас ждут настоящие прыжки с парашютом. Пока мы только учились группироваться и по три раза прыгнули с вышки. Это ерунда. Аттракцион, как в парке культуры. Прыжок с самолета – другое дело. Всем страшно. Всем хочется побыстрее побороть свой страх и прыгнуть. За прыжок десантникам дают что-то вроде премии «три рубля». Даже стишок есть такой. «Судьба карает нас жестоко, сурово судит нас земля. Кому цветы у изголовья, кому бумажка в три рубля». На первые прыжковые три рубля положено проставляться в чипке солдатской чайной. После этого ты становишься настоящим десантником». Говорят, что в боевой части прыжки будут раньше, чем в учебке Пашка Черкасов хочет в боевую часть «Нафига мне эта учебка? Три месяца уставщины, а потом повесят сопли на погоны И летай до дембеля, как электровеник», — убежденно говорит он Артур мечтает попасть в какой-то загадочный пограничный десант «У моего друга брат там служил, в термезе, бубнит жуя изюм Пограничный десант самый лучший» Там карате учат. Сереге Ухтомову все равно, где служить. Лишь бы курки не давили. Пацаны, жить в армейке можно. Главное что? Быть подальше от начальства и поближе к кухне, смеется он. А Колька Смирнов не против попасть в учебку. В Америке вся армия на сержантах держится. «Да задрочим мы твою Америку!» – тут же кидается спорить Серега. «У них бабы служат, и вообще вояки они тухлые. У меня кореш в ГСВГ служил, видел американцев на пропускном пункте. Толстые все и кофе пьют на посту». Вторая тема, волнующая моих сослуживцев – загадочные десантно-штурмовые бригады. Против них даже Артуровский пограничный десант не котируется ДШБ, по слухам, были самыми секретными и самыми боевыми частями советской армии Попасть туда хотели все, но никто не знал как Мне повар из дедов, когда мы в наряд по столовой ходили Рассказывал, что ДШБ 20 минут живут, делился с нами Ухтомов За это время одна бригада может уничтожить целую армию Их-то мучает убивать всем, чем можно Даже голыми руками Приемчик такой есть, прямой удар называется Если под углом вот так вот В челюсть врезать То мозг в голове с места сдвигается И все, ты уже труп Он показывает приемчик на Смирнове Конечно, не по-настоящему А только имитируя удар ДШБшники марш-броски делают Норматив 180 километров За 10 часов Тут же встревает Черкасов С полной выкладкой А еще у них специальное оружие есть. Гранатомет такой, как труба, одноразовый. Берешь с собой пять штук и пуляешь по очереди, а там он делает жест рукой куда-то вперед. Все в крошки Даже бетон. Танки эта штука насквозь прожигает. Однажды мы подступились к сержанту Мышакову с вопросом о ДШБ. Тот снисходительно выслушал нас и сказал, глядя поверх голов. Слышь, духи, десант неизвестен. «Всегда десант, ясно? Любая дивизия, может быть, штурмовой усекли? А прямой удар? Херня это все! В бою у вас времени угол мерить не будет! Бьешь из автомата гранатами, штыком, лопатой, сапогом, камнем, главное, чтоб быстро и на глушняк! Вот такие дела, все свободны!» Объяснение Машакова нас, естественно, не устраивает». Он специально так говорит, потому что секретно все высказывает общее мнение Колька Смирнов. И мы переходим к третьей любимой теме – дедовщине. В карантине, понятное дело, никакой дедовщины нет. Тут все по уставу. Тут отцы, командиры следят не то, что за каждым шагом, за каждым чихом новобранцев. В частях, говорят, все совсем не так. Деды то бишь старослужащие, рулят там молодыми, как хотят. А офицеры на это глаза закрывают, поясняет наш главный спец по дедовщине Черкасов. Им так выгоднее, сказал дедам. А те молодых запрягли, и все чики -чпоки. Дедовщина относится к неуставным отношениям. Они бывают разные. Нормальная дедовщина, беспредел и землячество – которые по рассказам старослужащих, самое страшное, что только может быть. Полный попадос. Когда в роте и ста человек семьдесят – узбеки или грузины, то будь ты хоть трижды дедушка, если ты русский, летать будешь, как молодой, просвещают нас сержанты, и тут же с благодушной улыбкой кто-нибудь добавляет «У нас в десанторе землячеств нету, чурбанов десантников не бывает». Мы все за нормальную дедовщину Это когда первые полгода ты дух и летаешь за всех Вторые полгода черпак и командуешь духами, заставляя их летать А потом становишься дедом и почиваешь на заслуженных в первый год лаврах «Своё отлетал и балдей!» — хохочет Ухтомов «А чё, все так живут везде» Если без беспредела, без ночных застроек, то недовщин даже лучше, чем по уставу жить. Беспредел – это когда в части устанавливаются зонские законы. Тут все просто. Кто сильнее, тот и прав. Все сами по себе а верховодят тузы, у которых есть шестерки и быки. Тузы живут королями, с помощью быков обирая остальных солдат. Их даже офицеры боятся. Беспредел появился, когда в армию судимостями стали брать, просвещает нас большой специалист по этой теме, рыжий Пашка Черкасов. Где-то что-то он слышал, что-то кто-то ему рассказал. «Фуфло гонишь», — авторитетно обрывает его Артур. «Если бы в армии было как на зоне, давно уже такую армию бы разогнали. Кому она нужна?» Нифига, кидается спорить Черкасов Вот случай был в одной части, где тузовство Пацану свитер прислали из дому Туз своим говорит, заберите А тот пацан уперся, хрен, мать вязала Только с кожей снимите Ну и что, кожу сняли, смеется Артур Нет, просто заточенным электродом сердце проткнули Дырочка маленькая, а свитер красный был Крови на нем не видно Туз его до дембеля носил «А тело куда дели?» — вмешиваюсь я в разговор. «Солдат умер, это же ЧП!» А они лопатами на части разрубили и в кочегарке сожгли. Уверенно, как очевидец, говорит Пашка, и резюмирует. «Вот что такое, беспредел!» Я ему не верю. Да и кто поверит в такое? Чтобы в Советском Союзе солдат из-за свитеров убивали. Ерунда. В общем... «Ни беспредел, ни землячество мне не угрожают. С дедовщиной тоже как-нибудь разберемся. Можно подумать, что на гражданке ее нет. Гораздо сильнее меня гнетет другое. Никто ни в какую спортроту меня не переводит. Я уже месяц не стрелял. Чувствую, что теряю форму. Впрочем, скорее всего, у штабных офицеров просто не дошли руки до моего личного дела». На нем ведь и пометка имеется, и справка от нашего спорта общества вложена. Сам я твердо решил, если ничего не произойдет и меня отправят в обычную часть, пойду к майору Грачеву, скажу. Так и так, товарищ майор, я принесу гораздо больше пользы, если меня будут использовать по прямому назначению. Впрочем, все это будет потом, а пока нужно готовиться к присяге и приезду мамы. Что-то подсказывает мне... Без сюрпризов не обойдется. День присяги выдался морозным. С утра всех охватило какое-то радостное предчувствие. Сегодня произойдет что-то важное и значимое. Обязательные утренние процедуры прошли смазано. Даже на завтраке мы были рассеянными и ели без аппетита. Да какой аппетит, когда через пару часов нас ожидают встречи с родственниками, мамины пирожки и прочие вкусности. В десять все три роты карантина выстроились на плацу. Над стройными рядами вился пар, на трибуне застыли офицеры, а еще выше, над ними, алел на фоне голубого неба кумачевый плакат «Учиться военному делу настоящим образом». В. И. Ленин. В стороне возле столовой топчется пестрая толпа родных и близких. Я уже отвык от гражданской одежды, и все эти люди в шубах, дубленках, меховых шапках кажутся мне скопищем каких-то дикарей, полярных кочевников, почему-то оказавшихся в воинской части. Нас выкликают по очереди, в тишине. Нарушаемые лишь карканием ворон На березах у двора Звучат слова присяги Подходит и моя очередь Капитан Сухов командует Рядовой Новиков Я! Ко мне! Есть! Вбивая сапоги В бетонные плиты плаца Выхожу из строя На груди АКМС Сердце бьется часто Щеки горят То ли от мороза, то ли от волнения Замполит передает мне бордовую папку с текстом. Произносить присягу нужно на память. Текст в руках просто дань традиции. Ну и на всякий случай вдруг кто-то смешается, забудет слова. Поворачиваюсь лицом к строю и громко говорю. Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь Дыхание перехватывает. Бросаю взгляд в сторону столовой. Где-то там, среди прочих, стоит моя мама. Наверное, у нее на глазах сейчас слезы. От этой мысли и у меня начинает щипать под веками. Голос дрожит. «Быть честным, храбрым, дисциплинированным» бдительным воинам, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников. Беру себя в руки, собираюсь. Инструктор по рукопашному бою, старший прапорщик Хохряков, не раз говорил нам, на занятиях нервы десантника остались на гражданке. Я десантник, настоящий. Поэтому голос мой твердеет, Слова присяги звучат ровно и четко. «Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военные и народные имущества и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской родине и советскому правительству».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 Он все понял. Ему нравится, что я совладал с волнением. Через мгновение, когда я закончу, мы с ним станем людьми одной крови. В десантных войсках у офицеров и срочников гораздо больше общего, чем у каких-нибудь артиллеристов, танкистов или ракетчиков. Мазута, она и есть мазута. А в десанте все лезут в самолеты. Все прыгают, рискуя жизнью. Всех крестит в одну веру небо. Всех. Даже командиров. Даже генералов. Последние слова присяги я буквально выкрикаю. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа. Отдаю папку, возвращаюсь в строй. Парни из моей роты, те, кто уже принял присягу, тоже едва заметно улыбаются. Все, мы больше не карантинщики. Мы — десантура. В газетах нас часто называют «крылатой пехотой». Это ерунда. Пехота крылатой быть не может. Рожденный ползать летать не умеет. Мы, элита вооруженных сил Союза, его лучшие солдаты. Один десантник может многое. Два десантника могут все. Для встречи с родственниками командование выделило столовую. Тут все празднично украшено. Даже уже примелькавшийся плакат десантник-образцовый воин советской армии выглядит по-новому. Мать в расстегнутой шубе бросается ко мне, обнимает меня, плачет, сокрушенно качает головой. Похудел и как будто вырос. Эта форма стройнит, пытаясь шутить и спрашиваю, как ты, как дела? Да у меня-то все хорошо, отмахивается она. Я вот тебе... Плюшек напекла, пирожков с черничным вареньем, как ты любишь. Ой, Тёмка, я же главного не сказала. Непроизвольно стискаю зубы. Оказывается, я был прав, когда ждал какого-то сюрприза. И вот он, пожалуйста. Мать оборачивается и машет кому-то рукой. К нашему столику пробирается девушка в приталенной дубленке. Надя. «Да уж, сюрприз!» «Привет!» «Привет!» Надя смущенно улыбается. «Молчу, не знаю, что еще сказать. У тебя все нормально?» Пытается заглянуть в глаза Надя. «Да, в порядке. А у тебя?» Я наоборот. Глаза отвожу и смотрю куда угодно, лишь бы не на нее. «Ничего, живу, учусь, сессию издала без троек». «Молодец», — говорю я рассеянно. «Хотела тебя поблагодарить?» «Я заметил». «Я правда хотела, просто не знала, как сказать». «Ну вот сказала и ладно». Мать чувствует разговор напряженный. Отходит в сторону, будто высматривает что-то в окне. «Ты меня еще любишь?» «Хоть немножечко». Вопрос Наде застает врасплох. И вызывает неожиданную агрессию. «Хочу нагрубить, но...» Поднимаем глаза и теряют дар речи. Наде еще более похорошела. Детская припухлость сошла. Черты лица стали острее, Волосы аккуратно уложены, Глаза огромные, ясные, Ресницы длинные. «Красавица, чего ж тут?» Язык не повернется нахамить. На какое-то мгновение мне даже кажется, что я ее снова люблю Или просто поддался чарам Зачем спрашиваешь? Я бы тебя ждала Не надо Значит, не любишь? Значит, что ждать не надо Выкручиваюсь я и отхожу к матери, давая понять, что разговор окончен Мне здорово не по себе И виной тому не появление Нади «Что-то происходит, что-то нехорошее. У меня вдруг начинает ломить все тело. В голове возникает странный звон. Такое со мной уже бывало перед провалами в прошлое. Но тогда у меня был конь. А сейчас что?» В столовой появляются офицеры в парадной форме. Майор Грачев произносит короткую речь. Благодарит отцов и матерей за сыновей, которых они вырастили, Обещает, что все будет хорошо. Дневальные в белых халатах разносят праздничный обед. Родители должны попробовать, чем питаются в армии их чада. Мать с недоверием опускает ложку в тарелку с борщом, ест и весело округляет глаза. «У, Тюмка, вкусно, как в ресторане. Вы каждый день так едите». Я вяло киваю, хлебаю борщ и не чувствую его вкуса. Надя сидит рядом, крошит хлеб и смотрит перед собой остекленевшими от слез глазами. Приносят второе. Котлеты, жареную картошку и сразу компот. Я по настоянию матери беру пирожок, жую, глотаю. «Черт, что со мной такое? Что?» Над соседним столиком маячит рыжая голова Черкасова. К нему приехали отец, мать и брат. Мужчины такие же рыжие, как и Пашка. Они заговорчески перемигиваются, что-то делают руками под столешницей. Потом Пашка стремительно наклоняется, на секунду замирает в такой позе, а когда выпрямляется, утирая рукой губы, я догадываюсь, он выпил. Время идет. Скоро праздничный обед закончится». Я впервые за все время, проведенное в армии, остро чувствую одиночество и какую-то бесприютность. Хочется, чтобы все побыстрее закончилось. Что все, я и сам не знаю. Майор Грачев от дверей громко сообщает. «Товарищи родственники, время. За КПП вас ждут автобусы. Прощаемся». Надя прижимается ко мне так крепко Будто и правда любит Я машинально обнимаю ее Она плачет Шепчет какие-то слова С трудом понимаю их смысл Я буду ждать тебя Всегда, всегда, всегда, любимый тёмочка Скажи что-нибудь, ну скажи Я молча убираю ее руки со своей шеи Надя отходит в сторону Комкая в руках варежки У нее мокрое лицо Мать сукоризной глядит на меня. «Мне хорошо, сынок. Мы за столько километров ехали к тебе». «Не надо, мама». Мы обнимаемся. Я обещаю сразу же написать, как попаду в новую часть. В самый последний момент мать спохватывается. «Ой, совсем забыла. Ты же талисман свой оставил. Вот я тебе привезла». И она вкладывает мне в руку фигурку из серебристого металла. Ледяная молния пронзает все тело. Пальцы против воли крепко сжимаются. «Что же ты наделала, мама?»